467. Матерь Агни-йоги Освобождение от недостатков своих приносит духу радость и легкость, как будто бы с плеч сбрасывается груз тяжки. эту радость можно усилить, сбрасывающий более энергично ненужную поклажу. Раз утвердившись в радости освобождение от скверны своей, И так уж трудно начатое делать очищение сознания от всякого ссора довести до конца? Много ссора накопилось в сознании человеческом за долгие века темного времени калия юги.